Вторая вода была просто черная, третья вода была серая, четвертая нежно-голубая и лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина. — Ну, брат, намучились с тобой. Сил нет, — сказал Горбунов, вытирая с лица пот. — Тебя знаешь, брат, надо было скрести немочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой или даже рашпелем. — добавил Беденко с удовольствием, разглядывая хотя и худую, но стройную крепкую фигурку пастушка с прямыми сильными ногами и по-детски острыми ключицами. Особенно же умилили разведчиков Вани на лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики. Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное белье, рубаху, и подштанники с соловянными пуговицами. И вот наступила великая минута. Ваня, наконец, надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастерку с воротником, аккуратно подшитым белым полотенным подворотничком. Ваня почувствовал на своих плечах твердые картонки погон и шнурочки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастерке сквозь специальные дырочки. Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат красной армии. Он стоял с мокрой челкой, босиком на полу предбанника, устланного можжевельником. Он смотрел, подняв глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая, ну как? Правильно я обмундировываюсь? Но они молчали, внимательно наблюдая, Как он одевается. Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами, стал застегивать толстый воротник и тесные рукава. С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звездочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из пальцев, но мальчику, прямо сжав губы, все-таки наконец справился с ними. Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застегнутый воротник плотно облегал шею, делая ее твердой, прямой. Оставалось только надеть пояс и обуться. Мальчик был в затруднении. Он не знал, что положено надевать сначала пояс или сапоги. Он вопросительно посмотрел на Беденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги. «Правильно», — сказал Беденко. Ваня натянул белые нетяные носки и нерешительно взял портянки. Он никогда еще не надевал портянок, он не знал, как с ними надо обращаться. Горбунов легонько толкнул локтем Беденко. Ваня сердито нахмурился и покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбанов и Беденко молчали. Ваня взял сапог и сунул в него обмотанную ногу, но она застряла в глинище. Ваня стал тянуть ее назад и с трудом вытащил. — Не лезет, — сказал он, отдуваясь. Разведчики молчали. Ваня покраснел еще больше. — А черт! — сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог. — Не лезет. — сказал Беденко сочувственно. — Не лезет, — сказал Ваня кряхтя. — Значит, узкие, — сказал Горбунов. — Да, — сказал Беденко и вздохнул. — Никуда не годятся сапоги. Испортил проклятый сапожник. Придется их выкинуть. Верно, Челдон? — Не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину. Ваня испуганно посмотрел на Горбунова. «Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, налезут?» «Без портянки нельзя. Не положено». Неуловимые слова «не положено» привели мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог, но это тоже не вышло. Нога прочно застряла ни туда, ни сюда. — Плохо дело, — сказал спокойно Беденко. — Погоди, — сказал Горбунов. — А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась? — Ага, чересчур толстая, — неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что дело тут совсем не в сапоге и не в портянке и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Биденк отлично знают, да только не хотят ему сказать. Испытывают его. Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить. — Так что, пастушок, — сказал Биденк строго, назидательно, — назидательно, выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. — Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть, как положено? — Ни какой ты не батареец, друг сердечный. Стало быть, одно — переодеть тебя обратно в гражданское и отправить в тыл. Верно? Ваня молчал, подавленной мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл. — Такие-то дела, Ванюша, — продолжал Биденко.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 На войне все совершается быстрым. Судьба солдата меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть. И через две минуты Ваня в новой шинели и новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной, скользкой голове, уже шел по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.